глава 17. мир хэлвет город Калтар. подземельник гильдии хранителей примерно в то же самое время и вот за моей спиной колеблется гладь портального перехода казалось бы меня должно накрыть ощущение угрозы и опасности только вот ничего этого не было будто я оказался на той самой пои что и проверил зонт созданный рядой а вовсе не там где ожидал но нет судя по практически мгновенно отрисовавшейся карте Я перенесся в колтар вернее, куда-то в подземелья находящееся под городом. И чего их все время под землю тянет? Почему-то, обратив внимание на утопающий в мгле и темени коридор, подумал я. Между тем, необходимо было разобраться в происходящем, и потому я вернулся к анализу обстановки и планированию дальнейших действий. «Что еще у меня есть?» — задался я вопросом. И как можно более вдумчиво осмотрел подготовленную Пандорой карту подземелья. «Плохо, что я так и не засек стирателя», — резюмировал я, так и не обнаружив хоть какой-то отметки на карте. Складывалось такое впечатление, что подземелья целого города абсолютно пусты. Я не заметил хоть каких-то грызунов или любых других животных, да и вообще живых, будто те мгновение ока покинули всю городскую зону. Что плохо, я также не видел и возможную причину такого положения, например, ту же нежить, которая сама бы зачистила все подземелья города. Но, с другой стороны, отсутствие поблизости от меня противника или какой-то иной угрозы имеет и свои плюсы. Если бы стиратель или любой другой монстр напал на нас сразу по выходе, Тару прикрыть было бы значительно сложнее», — резюмировал я, а потом мысленно добавил. «А так у меня как минимум будет пара мгновений, чтобы защитить девушку и постараться вывести ее из-под удара». И только я об этом подумал, Как на меня накатила волна не просто какой-то угрозы или непонятной опасности, а невыносимого и непередаваемого животного ужаса, заставляющего замереть на месте, забыться, сжаться и превратиться в маленький дрожащий на ветру лист. «Черт, он где-то тут!» Я постарался взять тебя в руки. «Пандора — это что-то внешнее, наподобие того рыка, только без каких-то звуковых или иных внешних проявлений, но оказывающие намного более сильное влияние». «Ты прав». Буквально в ту же секунду подтвердила Пандора. «Регистрирую попытку воздействия на метрическую матрицу. И уже реагируя на мое состояние, она добавляет. Активирован режим минимальной естественной стабилизации метрических параметров без подключения дестабилизирующего модуля». «Хорошо», — согласился я. Мне стало чуток легче, хоть эффект и не был снят полностью. Но я понимаю, почему Пандора так поступила. Нельзя было показывать наши истинные возможности — И потому она сымитировала ситуацию лишь хорошей, но тем не менее естественной защитной реакции. К тому же я слегка пришел в себя и, по крайней мере, смог мысленно оглядеться вокруг. Только вот все равно так никого и не заметил. Но это не страшно. С тем, как обнаружить замаскированного стирателя, я разобрался. Конечно, если он не сменит тип маскировки. Несколько приспустил я себя с небес на землю. Но тем не менее, кое-какой план у меня все же был. кстати Только сейчас я сообразил о задаче со вопросом, что же послужило толчком к столь явному проявлению нашим противникам своего присутствия тут поблизости. «Ага», — дошло до меня. «Портал покинул Атара. А значит, скоро последует нападение или удар. Но пока у меня есть несколько мгновений, и не надо тормозить, а нужно действовать. И я запускаю сканирование, но ну очень уж необычное, на которое и возлагал свои надежды». Правда, пока с Пандорой мы сумели реализовать подобный тип сканирования только в качестве обычного метрического модуля, без его прямого включения в метрическую матрицу. Да и проверили его работу мы лишь теоретически. Но на первых порах, за неимением ничего другого, пойдет и так. Так вот, в чем же заключалась особенность работы этого сканирующего модуля? Стиратель, вернее, тот смертоносный монстр, с которым я ранее встретился в подземельях разрушенного города, обладал одной поистине уникальной чертой – которую в естественных условиях и без специальной, причем в достаточно целенаправленной подготовке невозможно было замаскировать. Это слишком уж необычный тип энергии, генерацией которого занималась не просто энергетическая структура подобного существа, а непосредственно его тело. В итоге мы получали так называемую биоактивную массу. И если специально не озаботиться маскировкой не просто наличия подобного типа энергии, но и тех клеток в физической структуре объекта, которые и отвечали за ее воспроизводство и генерацию, то именно через их наличие и можно было засечь подобных существ. Здесь не спасала ни энергетическая маскировка, ни идеальная маскировка метрической матрицы, ни отсутствие эфирного среда, Даже полное разложение энергопотока и прочих компонентов реальности на составляющие, как у Хэла, про аннигиляцию я сейчас не говорю, там все же ничего не останется, не уничтожало биоактивную массу. И тут даже не особо важно, что она хранилась как бы параллельно с другими типами энергии, но при этом не взаимодействовала и не пересекалась с ними. Приходилось, конечно, учитывать, что прямое воздействие на нее было невозможно, и получить хоть какой-то отклик при прямом сканировании можно лишь с помощью той же самой биоактивной массы. Но наиболее существенным являлось то, что подобный тип энергии был неразделим с теми самыми клетками, что и вызывали его выработку. И именно их наличие в той или иной степени мы пытались обнаружить. И, по крайней мере, на мне этот тип сканирования срабатывал со стопроцентной вероятностью. Именно это и заставило меня задуматься о маскировке. Но пока мы никакого действенного способа с Пандорой не придумали. Но это мы. ну и тут, как обычно, выползло несколько допущений, от которых в нашем случае никуда не уйдешь. Первое и самое очевидное. Наличие биоактивной массы и вырабатывающих ее клеток можно было определить лишь благодаря использованию метрических модулей, которые и сами работают на основе биоактивной массы. Но как раз способность по ее генерации мне досталась в нашу первую встречу с одним из стирателей. И потому как раз этот пункт не вызывал никаких затруднений. Но была пара других, которые это делали. И это второе. На том стирателе, с которым я сражался в подземельях, да и у меня самого сейчас, как раз-таки никакой маскировки подобного уровня не было. Это теоретически подтвердила и Пандора. Мой сканер засек бы того монстра в подземельях, как, в общем-то, и сейчас точно вычислял мое местоположение, если бы на тот момент я умел работать с биоактивной массой. Ну и третье, и, пожалуй, наиболее важное из всего вышесказанного. Я очень надеялся на то, что у оригинала присутствует тот же самый недостаток. Наличие биоактивной массы и клеток-генераторов в его теле также не замаскировано. И вот это я как раз сейчас и должен был проверить. Пока шло сканирование, я параллельно начал выполнять несколько дополнительных задач. Расставил точки для прыжков. Нам повезло, и тут находилась достаточно большая зона стабильного перехода. Хотя, чего можно было ожидать, если это место специально выбрал противник, и тут сработало открытие стандартного портала. Сам у себя поинтересовался я. При этом, не отвлекаясь на свои размышления, подготовил силовой щит который, во-первых, отпихнет находящуюся позади меня девушку обратно в портал, и, во-вторых, послужит защитой, в случае, если первый удар придется именно по девушке. Так будет наиболее эффективно и быстро. Ну а Элатка так и так ничего не поймет. Слишком быстро тут все завертится с мгновения на мгновение. При этом нужно прикрепить к ней маяк, напомнил я себе, готовя еще один небольшой модуль, чтобы вычислить момент, когда можно закрыть портал и поглотить его. дальше «Необходимо сразу приготовить свои загребущие руки и удерживать в сознании структуру портала. Так мы не позволим перейти вслед за тары нашему противнику или нанести по ней удаленный удар», — прокомментировал я свои действия. «Это для последующего немедленного перехода к процессу поглощения. И только я хотел перейти к следующему шагу. Вот же черт! Я еще не успел полностью продумать свои дальнейшие действия, как результаты сканирования оказались у меня перед глазами». И я понял, что моя подготовка яйца выеденного не стоит. Стиратель находился всего в полутора метрах от меня. Но теперь, по крайней мере, у меня не было никаких вопросов, почему так взбрыкнуло чувство угрозы. Не было никакого внешнего воздействия на мою метрическую матрицу, как я подумал первоначально. Просто я сам оказался в зоне влияния метрической матрицы энергетического и информационного полей этого монстра. И потому, хоть я его и не видел, но ну вот эффект от его настолько близкого присутствия ощутил, можно сказать, собственной кожей. И теперь у меня не было никакого сомнения в том, что это действительно первый из них, первый из стирателей. Не творец, а одно из его творений. Тот единственный, кто и был создан когда-то тем же, кто сотворил Пандору или Хэла. И он был намного опаснее монстра, встреченного мною ранее, ведь тот оказался его жалким подобием, который этот первый и истинный стиратель Пытался уже самостоятельно создать хотя бы частично похожим на себя. Но он так и не добился главного. Он так и не сумел их сделать подобными себе. Он не сумел вложить в них разум. И с этим еще одним опаснейшим созданием того неведомого Творца мне придется вступить в противостояние. Хоть сканирование работает. С каким-то странным ледяным спокойствием, констатировал я, как только у меня на руках оказались полученные результаты. И в этот раз я прекрасно осознавал, что с этим стирателем никакого разговора не будет. И не по той причине, что он, как и его творение, неразумен. Разумом-то как раз это существо обделено не было. Нет, тут все гораздо проще. Не могу сказать, была ли это случайность, или стиратель сам в какой-то момент приоткрыл свои мысли, но буквально в то же мгновение я понял и осознал его основные мотивы. Должны быть мертвы все, кто может подтвердить его существование. Все, кто может навести не просто на него, а даже на тот мир, где он скрывается. Должны быть мертвы все, кто так или иначе столкнулся с ним или его деятельностью. Все, кто попал в поле его зрения. В моих мыслях чуть ли не отпечаталось. Мы все должны были умереть. Не только Тара, я или Риада, но и все мои друзья, которые остались там, в диких землях. А потому, не знаю, что в это мгновение произошло у меня в голове, Но чувства будто отодвинулись куда-то на задний план, и сознание превратилось в аналог того же биокомпьютера. Только вот сейчас были задействованы абсолютно все ресурсы, которыми я располагал. Я будто знал, что необходимо делать. Хотя почему будто? Я действительно на основании собственного опыта, знаний или тех небольших осколков информации и данных, что ко мне попадали тем или иным способом, мгновенно составил подробнейший пошаговый алгоритм действий, учитывающий, казалось бы, чуть ли не каждую деталь или мелочь. Не уверен, но, по-моему, в этот момент подключилось какое-то особенное и ранее скрытое во мне чувство предвидения или предсказания событий, которое активно использовалось для всех последующих шагов. И даже без какой-то внутренней команды, в тот момент, когда был сформирован финальный этап, я начал действовать. Друзьями нам никогда не стать, мы вечные враги. Мир, Хелвет, город Калтар, гильдия хранителей некоторое время назад. «Мастерстер! Мастерстер!» По коридору гильдии хранителей, распихивая удивленно глядящих на него магов, в сторону идущего невысокого сключенного старичка в коричневой и не до пола мантии, бежал молодой лад, только недавно получивший статус подмастерья первого уровня. Старик взял этого недотепу к себе в помощники по протекции главы гильдии. Вроде как этот балбес оказался дальним родственником казначея гильдии, и тот попросил пристроить его куда-нибудь, где будет не так важен магический талант парня. А как такового никакого таланта у этого парня и в помине не было. Эллад как Эллад. На него даже большой гильдейский определитель еле срабатывал. Но старик не возражал. Ему нужен был помощник. А этот балбес хоть не будет путаться у него под ногами и лезть к магическим артефактам. Все равно он не сможет активировать большую часть из них. Не хватит ни умений, ни таланта. — Что ему еще надо-то? — недовольно подумал Стир, останавливаясь посреди слегка освещенного магическими лампами коридора. — Чего тебе? — негромкое скряхтение пробурчал старик, обращаясь к слегка запыхавшемуся молодому элату, остановившемуся напротив него. «Мастер — Мастер! — поклонился парнишка. — Там что-то странное, я не могу понять. И подмастерье указал на лестницу в дальнем конце коридора, ведущую в закрытое хранилище. а потом постарался объяснить Я выполнял опись, как вы и велели, подошел к шкафу с неопознанными предметами и переставил один из артефактов, чтобы увидеть те, что находятся за ним. Но неожиданно этот самый артефакт начал светиться. Как только это произошло, я сразу кинулся за вами. — Светится? — прошамкал старик, заинтересованно посмотрев в сторону лестницы. — Ну пойдем проверим, что там у тебя активировалось. Уже сделав несколько шагов по направлению к спуску, ведущему к хранилищу, мастер обернулся. «Ты кому-то еще сообщил о случившемся?» «Нет, мастер», — покачал молодой лад головой. «Я только выскочил из хранилища, как сразу же увидел вас, вы только начали подниматься по лестнице, и потому я побежал за вами». «Ну ладно», — махнул рукой старик и направился дальше. «Если это что-то важное, оповестим главу гильдии чуть позже. Возможно, нам потребуются маги-защитники, чтобы изолировать артефакт». Прошло несколько минут, как они наконец вошли внутрь хранилища. — Ну и где этот твой артефакт? — не заметив ничего необычного, удивленно спросил мастер Стир. — Там, — махнул рукой парень, указывая в самую дальнюю сторону, у входа в третий зал. Старик кивнул головой. — Далеко же ты забрался, — протянул он, и быстро воспроизвел плетение опознания. — Хм, — пробурчал Стир, — вроде ничего нет. Но пошли дальше. — Да, мастер. — с готовностью кивнул головой его помощник. И они выдвинулись вперед. Вот он. Когда они дошли до нужного зала, парень показал на светящийся артефакт, только вот стоял он почему-то не на полке, а точно по центру помещения. «Это как так?» — удивленно спросил старик, глядя на светящийся артефакт. И тут было чему удивляться и от отчего прийти в замешательство, ведь свечение, распространяемое артефактом, создавало необычный, причудливый, даже какой-то завораживающий рисунок как на полу, так и на стенах помещения. «Это что?» Уже требовательно повернулся в сторону своего помощника старик. Это стиру показалось, что голос парня слегка изменился, он стал грубее и жестче, и сейчас ему не казалось, что с ним говорит какой-то раздолбай умеха которым до сего момента ему представлялся помощник. Навигационная пентаграмма, позволяющая задать уровень максимальной стабилизации метрических параметров выбранной области пространства, по заданным координатам, пропорционально вложенной в нее магической энергии и силовому воздействию. Спокойно закончил молодой лад. «Что — Что? — переспросил у него старик. — Да, — отмахнулся от него парень. — Не забивай голову, ты все равно не поймешь. После чего он развернулся и обошел так ничего и не понимающего старика. А буквально через секунду Макрос слышал звук, запираемый за его спиной двери. — Ты что делаешь? Зачем? — сполошился стир. — Так нужно, мастер. — ответил ему подмастерье. И почему-то в этом его обращении к старому магу уже не было того почтения и уважения, что ранее выказывал этот эллад, а больше оно походило на издевку. «Не нужно», — между тем произнес подмастерье, хотя стир теперь даже не понимал, кто такой этот молодой эллад, чтобы мне кто-то сейчас помешал. После чего он достаточно небрежно указал рукой в сторону светящейся пентаграммы, то ли разговаривая сам с собой, то ли рассказывая о стоящем рядом с ним старику. Очень качественная вещь, но я так и не сумел ее совершенствовать а потому у нее есть один существенный недостаток. И не успел стир даже сообразить или понять, что произошло, как его тело уже было распластано настоящим по центру зала артефакте, придавленное к его поверхности неведомой, но тем не менее вполне ощущаемой силой. И сейчас пожилой смотритель хранилища был уверен, что источником силы был его помощник. «Но как же так?» — только и успел подумать старик. «В нем же нет ни нейрона энергии». Между тем, по залу все так же разносился голос непонятного молодого Элата. «Без магического жертвоприношения эта пентаграмма у меня никак не хочет работать. Поэтому прости, старик, но мне нужна твоя сила». Какая-то зловещая пауза, а потом подмастерье с каким-то радостным возбуждением в голосе закончил. «И твоя боль!» Внезапно стир увидел что над ним кто-то склонился, только вот это точно был не его молодой помощник. Страшная вытянутая морда, огромная пасть, полная острейших зубов, непомерных размеров клыки и глаза, внушающие ужас и страх, глаза, вытягивающие из себя душу и пожирающие ее. «Я слышал о таких, как ты», — шепотом произнес Скир, — «о таких монстрах, как ты». Странно, но страха в душе старика не было, только понимание того, что это конец. Того, что смерть в образе этого жуткого монстра сейчас смотрит ему в лицо. Между тем пасть растянулась в жуткой гримасе. «Нет», — раздался рык, пробирающий до костей, — «а таких, как я, ты вряд ли слышал». Это было все, что проревел монстр. И старый мак понял, что это была вовсе не гримаса зверя, а счастливая улыбка на морде этого монстра. И счастливо это чудовище было от того, что ему предстояло сделать. Вот монстр демонстративно показал внезапно вытянувшиеся у него из пальцев когти, а потом нарочито медленно стал вонзать их прямо в грудь старого мага. Вместе с вошедшими в тело стира когтями в его магическое поле стала втекать чужая энергия, корежащая и изменяющая его структуру. И это еще больше усилило боль от нанесенных ран. зала огласил крик старика, который утопал в боли. Она овладела всем его телом. Стир думал, что это его убьет. Но нет, пентаграмма не дала ему так быстро уйти за грань жизни. И еще рано, как бы между делом произнес монстр, мое творение еще не напиталось твоей силой и не почувствовало твоей боли, а потому продолжим. И когти твари начали раздирать грудь обреченного мага. Стир хотел умереть, но он не потерял сознание, не утратил своего разума, и потому осознавал, это только начало. мир Хелвит, город Калтар, гильдия хранителей, некоторое время назад. Крики в маленьком зале продолжались еще сейчас, но, наконец, они стихли. «Хм», — протянул монстр, глядя на растерзанное тело перед собой. «Не зря этого старика считали сильнейшим магом в гильдии. Нужно было выбрать кого-нибудь другого, менее ценного. А этого оставить на другой раз, когда бы мне потребовалось в очередной раз выбраться за пределы этого мира. Ну да ладно» сильных магов вокруг еще не один десяток. А вот времени у меня практически не осталось. Надо поторопиться. Они уже приступили к созданию портала. Дальше он достал небольшой светящийся кристалл. Слепок метрической матрицы этой девчонки у меня есть. На него и придется завязать ловушку. Но там точно есть кто-то еще. Я это чувствую. Только вот почему я больше никого не вижу. Прорычал неизвестный монстр, стоя над телом растерзанного мага, и глядя в тот самый кристалл. Так и не разобравшись, в чем же там может быть дело, он потряс головой. После чего быстро и стремительно нанес несколько дополнительных символов, замыкая контур пентаграммы и тем самым завершая ритуал. Теперь все готово, и осталось только подождать, все сработает в ту же секунду, как она попадет в сферу действия сигнального контура. Но уж я буду поджидать ее на выходе. Казав это чудовище сделала шаг назад. И буквально в следующее мгновение свет в зале значительно потускнел, ведь пропала светящаяся пентаграмма. Еще через мгновение в воздухе растворился артефакт, точно так же, как и тело старика-мага. «Пора и мне!» — глядя куда-то своим пустым взглядом прорычал монстр и шагнул, но теперь уже вперед, по направлению к центру исчезнувшей пентаграммы. Не было никакого портала, ничего похожего на вспышку его открытия. Никто в зале, будь тут еще хоть одна живая душа, не почувствовал бы даже капли выброса магической энергии. Но тем не менее монстр исчез, не оставив после даже намека на свое присутствие здесь. Мир Хелвет, город колтар подземелье гильдии хранителей. Примерно в то же самое время. Я знал, что этот противник много опаснее того, что встретился мне ранее. Куда-то на задний план, в глубины сознаний, Ушло и забилось понимание того, что, возможно, это конец, и с этим стирателем мне не справиться. Однако я был уверен в том, что как бы ни закончилось наше с ним сражение, выживу ли я или погибну, в любом случае, какой бы результат мы не получили в конце, это даст тот единственный шанс спастись моим друзьям. Ведь даже своей смертью я постараюсь максимально ослабить встреченного первого и единственного истинного стирателя так что ему еще очень долго придется восстанавливаться и зализывать свои раны. А потому поехали. Метка уже закреплена в структуре метрического поля девушки, и силовой щит без промедления отбрасывает тару назад, закидывая ее обратно в портал. При этом еще сразу 12 щитов возникают прямо перед нашим противником. Это тот предел в 13 силовых полей, которыми я могу оперировать при их максимальной мощности. Но я сознательно пошел на этот шаг, истощая свои ресурсы. Энергия для меня сейчас не так важна. Сейчас важно совершенно другое. Мне необходимое мгновение которые противник потратит на разрушение грубых, но быстрых в создании силовых полей, чтобы Тара успела завершить переход, а я сумел поглотить структуру портала и не дал проникнуть туда стирателю, идущему вслед за элладкой. Первый, второй, третий. Остался последний щит. Он практически трещит по швам. Но как раз в этот момент я получил сигнал о том, что девушка в безопасности. А потому поглощение, и сразу разрушить структуру портала и запутать след. Сделать это проще простого. Выброс неструктурированной, по факту, хаотической энергии с максимально возможным эффектом дестабилизации метрической матрицы окружающего пространства, и теперь уже никто не сможет открыть переход в ту же точку выхода, по крайней мере, в ближайшее время. Особенно если пытаться сделать это отсюда. Сейчас все ближайшее пространство — это область с нестабильными метрическими параметрами, где невозможно закрепить начальные портальные координаты. Смотри-ка, противник мгновенно отреагировал на произошедшие изменения и догадался, для чего я все это задумал. Ему это явно не понравилось. Вон как вынес с одного удара мой последний щит, так что меня откатом отбросило на пару метров. «Ничего себе!» — поразился я. Меня отшвырнуло назад и приложило о стену, хотя я и нахожусь в режиме максимального ускорения восприятия. Мысли протекали вяло и как бы отстраненно, будто все это происходило не со мной. Возможно, так мое сознание постаралось защитить меня, не дав свалиться в спасительное, но такое опасное для меня сейчас беспамятство. «Блин, похоже на мне нет ни одного живого места после такого-то удара», отстраненно констатировал я. «Странно, что я ничего не чувствую. Так-то меня уже должно разрывать от боли». Похоже, организм еще не отреагировал на нанесенные ему фатальные повреждения. И это значит, что я все еще жив и могу действовать. И потому вперед. Рассчитать координаты выхода из прыжка. Появиться прямо перед нашим противником. Параллельно с этим, сразу по завершению прыжка, у меня в руках, должны материализоваться мои клинки с уже вложенной в них метрической структурой аннигилятора материи, полученной на основе копья судьбы, уникального боевого артефакта, информацию о котором мы с Пандорой получили через астрал Как только я подумал о своей помощнице, то обратил внимание еще на один необычный факт. Странно, у меня сложилось такое впечатление, что все эти операции сейчас выполнял именно я сам, без подключения такого промежуточного звена, как Пандора, хотя ранее все подобные действия для меня проводила она. Но именно это позволило мне уложиться в те отведенные мгновения, что я себе выгадал установкой силовых щитов И яростью противника, когда он отбросил меня назад при последнем ударе. Следующий шаг. По сути, я сейчас опять в том же положении, что и тогда, в подземельях разрушенного города. Но сейчас мне известно несколько больше. К тому же я уверен, что алгоритм действия в свои создания стирателя вложил тот, которому будет следовать и он сам. Да, я понимаю, что сила первородного стирателя может оказаться, да нет, скорее всего, даже окажется намного более значительной, чем у его созданий но мне известно, к чему он ее приложит и когда применит. А потому мой единственный призрачный шанс на победу – это предугадать каждый его следующий шаг и нанести свой ответный удар еще до того, как начнет действовать сам противник. И что еще важнее – держаться и терпеть ту боль, что обрушится на меня при нашем столкновении. Ведь, как и в прошлый раз, работать нам придется на расстоянии удара, и уклониться от его прямых атак у меня не будет никакой возможности. Но ну и я сам не должен дать ему уйти. Как это ни странно, только плотный контакт и даст мне хоть какой-то шанс. Я оказываюсь возле стирателя. Сразу же, как только я пробиваю его тело и нанизываю на свои клинки, то у меня появится прямой доступ к внутреннему хранилищу энергии моего противника. Вот почему мне не особо важен оставшийся объем собственной энергии. Все, что мне потребуется, я постараюсь получить от стирателя. И я сразу же запускаю экстренный переход в режиме абсолютного преобразования своего тела в ту форму, параметры которой были получены ранее. Ту, что в прошлый раз самостоятельно сформировал адаптационный модуль на основе наиболее эффективных мер противостояния встреченному в подземельях разрушенного города монстру. Мне прекрасно известно, что в своем текущем теле я не соперник настолько опасному противнику, тем более если речь идет об истинном стирателе. Именно этот недостаток и должен ликвидировать предстоящее преобразование тела. Ну а энергию на процесс его прохождения, а также на финальный переход в наиболее эффективную форму тела, способного противостоять стирателю, я собираюсь получить со своего противника. Только вот в этот раз уже именно мне не выгоден вариант того, что наша сцепка со стирателем будет разорвана. А потому я продолжаю действовать. Вот она, энергия. Подключиться к ней, впиться зубами в ее источник и у меня появляется возможность прижать тело этого монстра к себе силовыми полями. Те 13 штук, которыми я и оперировал до сего момента, они закружились вокруг нас, превращаясь в многослойный силовой кокон. «Держать!» — мысленная команда так и пронзает мой мозг. Стиратель уже понял, что это ловушка, но устроенная именно с моей стороны. Он еще не догадывается, зачем мне это потребовалось, но старается, как разорвать мое тело, так и продавить сдерживающие нас силовые поля. Но я держусь, несмотря на боль. Несмотря на глядящие мне прямо в глаза смерть и ужас. Несмотря на то, что от моего тела остались практически разорванные на лоскуты ошмятки. Я держусь. Продержаться нужно лишь несколько мгновений, пока полностью не активируется схема преобразования, подготовленная адаптационным модулем. Но стиратель не замирает и не ждет безропотно своей участи. Он действует в ответ, стараясь уничтожить меня и разрушить мою ловушку. Вот его следующий удар. Во мне, через связывающие нас каналы, потекла энергия, которая должна усилить эффект от его действий, которая должна еще больше спутать и смять меня, нарушить концентрацию, внести сумязицу. Но самое главное, она должна тысячекратно увеличить болевой эффект и постараться подавить мое сознание. Только вот это был именно тот шаг, который я и ожидал со стороны своего противника, а потому практически сразу на пути переданной в меня энергии сформировалась мелкоючистая энергетическая сеть-ловушка. И этот поток практически сразу же был перенаправлен в структуру адаптационного модуля, еще больше ускоряя переход к преобразованию моего нового тела. Успел, только и подумал я. Сам не ожидал того, что сумею закончить преобразование до того момента, как стиратель вырвется из моей ловушки. Даже больше. Теперь уже я целенаправленно держал его. Взлом метрической матрицы. Это еще несколько мгновений. Но сейчас они у меня были. Я уплотнил уцелевшие силовые поля и восстановил разрушенные, перенаправив в них энергию, источником которой был мой противник. Уверен, что этот монстр сейчас пытается пробиться в мое сознание. Уверен, что он, так же как и я, пытается сейчас взломать мою метрическую матрицу. Уверен, что и он тянет из меня энергию. Но в моем случае это его не спасет. До моей матрицы он не сможет добраться. Она находится в микроскопическом подпространственном кармане. Ну а энергия... Да, я предусмотрел этот шаг. И еще до начала нашей битвы полностью отказался от доступа к своему защищенному источнику, оборвав с ним все связи. Да, я не смогу пользоваться своей энергией сейчас. Да, их потом быстро не удастся восстановить. Да, на это потребуется время. Но все это будет потом потом, когда и если я выживу. Ну а сейчас мы оба жили только за счет энергии, что нам давал внутренний источник стирателя, и наша битва истощала его. Чем сильнее каждый из нас воздействовал друг на друга, тем больше ослабевал мой противник. Неожиданно я почувствовал, что стиратель старается оторваться от меня, он хочет разорвать нашу сцепку. Он пытается вынуть свои острейшие когти, на которые был нанизан мой живот. Но я не дал ему это сделать. Я сам сделал шаг вперед, еще сильнее прижимаясь к своему противнику. Наша кровь смешалась. Уже было нельзя понять, где начинается одно тело и заканчивается другое, где находятся мои руки и где его лапы. «Ара!» «Доступ к метрической матрице получен!» «Защита пробита!» «Оглощение!» И в меня хлынул океан энергии и незримый поток информации». Я даже не предполагал, что в одном существе может быть скрыт подобный объем как того, так и другого. А вот и чужая матрица медленно втягивалась в то пространство, которое я считал Вселенной. Но нет, ее размеры были настолько огромны, что моих загребущих рук не хватало для того, чтобы обхватить ее. И теперь уже не я, а этот монстр пошел по тому же пути, что и я. Он постарался раздавить мое сознание и поглотить его. Но я держался, держался из последних сил. Это виртуальность, тут нет границ, тут нет границ. И с каждой такой мыслью мои руки приобретали все больше и больше размеры Они росли, растягиваясь вширь, приобретая поистине нереальные размеры. И вот в какой-то момент времени две огромные ладони, в прямом смысле этого слова, просто схлопнулись у меня в сознании. И это, казалось бы, простое движение полностью осушило меня, мгновенно откачав всю доступную энергию. Но так произошло не только со мной. Связанный со мной стиратель также оказался энергетически опустошен и полностью раздавлен. А в следующее мгновение я начал заваливаться вниз. Я ничего не чувствовал. Все, на что я обратил внимание, это еще одно тело, которое падало рядом со мной. Нет, прошептал я. И на остатках даже не воли а каком-то животном желании не сдохнуть тут почем зря, пополз вперед. Я не знал, жив стиратель или он уже мертв. Я вообще практически ничего не ощущал. Но работу нужно было доделать до конца, чего бы мне это ни стоило. Если он выживет, то другого шанса у меня точно не будет, как не будет и меня самого. И потому я твердил. Ползи, гад, шевелись, еще чуть-чуть. И как это ни странно, но я двигался вперед. По миллиметру, по сантиметру, но я приближался к намеченной цели. Я все еще сжимал в руках кинжал. Какая ирония, меч, как и в прошлый раз, я потерял, он остался в теле моего противника, и вытащить его у меня сейчас не было ни сил, ни возможностей. Вот я, наконец, подползаю к тому месту на теле стирателя, где его плечи переходят в длинную и мощную шею. И замахнувшись, просто придавливая кинжал своим телом, падаю на нее, в район чуть ниже кадыка, таким образом срубая голову монстра. Вот теперь все. С каким то удовлетворением только и подумал я теперь ты быстро точно не очухаешься а в следующее мгновение так и продолжая лежать на трупе стирателя я потерял сознание вокруг меня же простирался темный коридор уходящий куда то под землю никто не заметил когда потухли все магические светильники и не просто те что находились где то в подземельях но даже те что освещали как нижние так и верхние этажи гильдии хранителей вплоть до небольшого зала находящегося чуть ли не под самой куполообразной крышей здания, где как раз на момент всего происшествия шло очередное заседание Малого Совета Магов. Только вот не это всполошило гильдейских магов. Ведь, как выяснилось чуть позже, оказались разрушены и разряжены все рабочие артефакты, что хранились в их защищенных складах, учебных залах или исследовательских лабораториях. Но что еще более странно... Буквально за несколько минут часть городской канализации, а также подземелья, что находились под зданием гильдии хранителей, и два его нижних этажа превратились в область, где отсутствовали малейшие крохи хоть какой-то магической энергии. И объяснить произошедшее не смог никто из участвовавших в расследовании гильдийских магов. Для выяснения причин чуть позже был собран совет, куда попытались вызвать старика-мага, смотрителя закрытого хранилища гильдии который мог дать хоть какие-то ответы. Многие в гильзии понимали, что тут не обошлось без активации какого-то из тех артефактов, что во множестве скопились у них в хранилище. А кто мог рассказать о том, что находится в хранилище, кроме смотрителя, что заведовал этими складами уже несколько сот лет? Но разыскать старика-мага так и не смогли. Скир исчез, будто его никогда не существовало. Также вместе со стариком пропал его молодой помощник этих обоев так больше никто и никогда не видел